Их неприязнь росла и росла по мере того, как Иосиф рассказывал им свои сны. То он видел, как снопы и братьев поклонились его снопу, когда они вязали их в поле, то как солнце, луна и одиннадцать звезд поклонялись ему. И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами, неужели будешь владеть нами? Бытие! Глава 37, стих 8. Однажды отец послал Иосифа к братьям, которые отправили спасти скот, чтобы узнать, здоровы ли они. Братья сказали друг другу, вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и увидим, что будет из его снов. Но по совету Рувима, который хотел спасти жизнь брата, они бросили его в ров. Первый вариант. Или же по совету Иуды продали купцам. Второй вариант. А отцу они сказали, что на Иосифа напали дикие звери и съели его. В качестве доказательства они представили Иакову одежду Иосифа, выпачканную кровью заколотого козленка. Купцы отвезли Иосифа в Египет, где продали его одному из царедворцев фараона Потифару. Жене Патифара приглянулся Пригожий Иосиф, который, однако, остался верен своему господину, не ответив на ее притязания и тем самым вызвав гнев жены Патифара. Ей удалось отомстить Иосифу, обвинив его перед мужем в посягательстве на свою честь. Патифар бросил Иосифа в темницу. Этот эпизод из жизни Иосифа повторяет ситуацию из египетского мифа, в котором рассказывается о безупречном Батте и кокетливой жене его брата Анупу. В темнице Иосиф разгадал сны Виночерпия и хлебодаря фараона. Одному сон обещал освобождение, а другому — смертную казнь. Так оно и случилось. Однажды приснился сон и самому фараону, который не смогли разгадать все волхвы и мудрецы Египта. Фараон по совету виночерпия призвал Иосифа и рассказал ему свой сон. Сначала из Нилы вышли семь хороших и тучных коров, затем семь худых и тощих коров. Тощие коровы съели тучных. В другом сне фараон видел, как семь хороших и тучных колосьев были поглощены семью тощими и сушенными колосьями. Иосиф сказал фараону что семь тучных коров и семь тучных колоссев означают семь лет изобилия в Египте, а семь тощих коров и семь тощих колоссев — семь лет голода. Иосиф предложил фараону наполнить закрома в течение семи лет изобилия, чтобы пережить семь лет голода. Фараону понравилось толкование снов. Он наградил Иосифа, дал ему высокие полномочия и поручил собирать часть урожая и хранить в закромах. Когда наступил голод, Иосиф открыл закрома и смог продавать пшеницу даже жителям соседних стран. Люди платили за хлеб серебряной монетой, продавали свои земли и скот, а потом и самих себя. И досталась земля фараону, и народ сделал он Иосиф рабами от одного конца Египта до другого. Бытие, глава 47, стихи 20-21. Жители Ханаана тоже страдали от голода. Иаков отправил своих сыновей в Египет за пшеницей, оставив дома лишь самого младшего, Вениамина. Прибыв в Египет, братья поклонились до земли Иосифу, так как не узнали его. Иосиф же узнал своих братьев, но не подал вида. Весьма сурово разговаривал с ними, расспросил о семье и земле, а затем обвинил их в соглядатой и бросил в темницу, где продержал три дня. Затем он оставил Симеона в качестве заложника, а остальных отпустил домой с тем, чтобы они привели с собой младшего брата Вениамина, о котором они упомянули, чтобы убедиться в их честности и невиновности. Братья, не подозревая, что Иосиф понимает их, говорили о своем грехе, о том, как жестоко они обошлись с братом, Иосиф был так тронут, что пролил слезу.